Глава вторая. Акеру. «Добрый день», — сказал мальчик с лаково-черными, как бездонные озера глазами. Его кожа отражала лучи заходящего солнца и, казалось, превосходила белизной магнолию. На тонкие плечи наброшена шелковая накидка, гладко уложенные волосы спадали с плеч. «Какой же он красивый! Это было мое первое впечатление при виде его высочество молодого господина». В те дни мать все время посвящала моему старшему брату, наследнику отца и старшей сестре, которую готовили к замужеству с молодым господином. А меня предоставили самому себе, и я пытался завладеть вниманием взрослых, только и делал, что озоровал. Вот и тогда я пробрался в домик на отшибе усадьбы и спрятался, потому что дамы предупредили. «Будет важный гость, ни в коем случае не входи туда без разрешения». Даже сейчас отлично это помню. Наступили сумерки. Я пролез под живой изгородью из камелии. Она еще не зацвела. И заглянул в домик. Хотелось проникнуть внутрь и все там рассмотреть, если никто не помешает. Однако на веранде в красных лучах солнца кто-то сидел. Закатное небо было такого яркого, маренового цвета, что окрасило белую магнолию розовым. Человек смотрел на плавно падающие с дерева лепестки и первым заметил меня — Он, как ни в чем не бывало, поздоровался. «Здравствуйте!» От волнения мой голос задрожал, срываясь в комариный писк. «Ты ко мне?» «Принес послание от госпожи Масухо?» Я удивился, как фамильярно он назвал мою сестру и молча покачал головой. «Значит, ты обычно здесь играешь?» «Извини, что помешал». При этих словах паника охватила меня. «Нет, мне просто велели не входить сюда, а я...» «А ты вошел». «Вошел». Я помнил слова «дам», поэтому уже догадался, что этот мальчик и есть важный гость. Наверняка сейчас он позовет слуг и меня выбранит, но он сказал нечто совсем неожиданное. «Ладно, сохраню это в тайне». Я удивленно поднял на него глаза и увидел, как гость прижимает к губам указательный палец. «Ты ведь тоже не хочешь, чтобы тебя ругали?» «Значит, не говори никому, что мы здесь встретились». «Хорошо?» Я раскрыл рот. Будь там мой старший брат, мне бы точно досталось. На меня часто смотрели сукоризны за проказы, но никто еще не говорил, я сохраню это в тайне. Пожалуй, в этот момент я впервые в жизни понял, что бывают товарищи пошалостям. Хорошо. Секрет. Я тоже приложил палец к губам. А мальчик, он так ласково улыбнулся мне. Ну, наконец-то! Заговорила Кэру, осмотрев вошедших. Вторая комната Третьего Корпуса Академии Кейсоин. Когда Кэру занес туда свои вещи, не прошло и полкоку, как перед ним выстроились воспитанники Академии, состоявшие в родстве с Западным домом. В последние годы Южный дом оказывает особое давление. Но это значит, что они паникуют, поэтому мы оказались в неудобном положении, однако рано или поздно все изменится. При этих словах его внимательные слушатели подались вперед, будто в надежде на что-то. «Именно так. Наконец-то молодой господин займет престол. За последние дни во дворце несколько раз зазывали советы, и все настойчивее предлагают передать престол его высочеству. Хотя сторонники Нацуки во главе с Южным домом выступают против, им не хватает убедительности, чтобы сдержать энергию соратников молодого господина. Очень похоже, что скоро двор даст согласие». Когда молодой господин станет истинным золотым вороном, в Ямаутисю не должно остаться негодяев, как в тот раз. Я прибыл сюда по личному приказу его высочества, чтобы собрать вас. Он сделал паузу и обвел ребят взглядом. Лица всех, от семечек до стволов, были серьезны. Именно мы — настоящие союзники его высочества. Праздности от нас не потерпят. Послужим ему всеми силами. Ребята в едином порыве, выдохнули согласие и склонили головы перед Акеру. И вот настал момент, которого Акеру с нетерпением ждал с того самого вечера. «Этот человек когда-нибудь станет твоим братом. Будь с ним вежлив», — сказал отец. Акеру увидел перед собой своего первого товарища по шалостям, наследника и сына дома Соке, за которого собиралась выйти сестра. Оказавшись в западном доме, первое время молодой господин плохо себя чувствовал. Его устроили в отдельном домике, где он восстанавливал силы, и Акеру ему представили, когда решили, что он достаточно поправился. Когда отец отвернулся, мальчишка приложил палец к губам, и молодой господин с невозмутимым видом на мгновение сделал то же самое. С тех пор Акеру с сестрой получили возможность играть с молодым господином, ведь они все еще были детьми. Доброе сердцем сестра Кэру по имени Масуха Но Сусуки всей душой полюбила гостя. Мальчику очень хотелось сделать что-нибудь для обожаемой сестры и будущего брата. Именно поэтому одним из первых вызвался прислуживать наследнику, как только узнала о его возвращении из внешнего мира ради женитьбы. Впервые за много лет они снова встретились ранней весной в Сё йогу. Дворец в отсутствие молодого господина пустовал, но к его приезду здание специально подготовили. А Акеру стал первым прислужником, взял на себя ответственность за хозяйство всю йогу и с нетерпением ожидал хозяина. Наследника встречали на мосту во дворец, но тот подлетел к Акеру и другим слугам, не слезая с коня. Это зрелище ему никогда не забыть. Три ноги вцепились в камни мостовой, пыль с земли летела в глаза — Конь замахал крыльями, резко затормозив, и в воздухе закружились черные вороньи перья. Вверх взметнулись гладкие смоляные волосы, на встречающих взглянули сияющие аметистовые глаза. «А Кэру? «Давно не виделись», — сказал молодой господин, взмахнув расшитым золотым рукавом и привычным движением спрыгивая с седла. Он повзрослел, но остался так же красив, как в детстве и в памяти о Кэру. «С возвращением». «Ваше Высочество, мы так ждали вас!» «Ради этого человека я готов отдать свою жизнь», — искренне верил мальчик. Однако наследник остановил слуг, открывших ворота Сиогу и готовых взяться за уборку закрытых комнат. «Не нужно. Можете вернуться в свои ведомства, где служили до сих пор». «А?» — глупо переспросил кто-то. «Мне достаточно одного прислужника. Остальные, как я уже сказал, могут разойтись. Акеру, иди за мной». С этими словами он быстро двинулся внутрь и, отказавшись осмотреть свой новый огромный дом, выбрал для ночлега маленький домик на отшибе. Только обойдя домик со всех сторон и заглянув в пыльную комнату, молодой господин наконец-то отдал приказ. «Мне не нравятся заросли в саду. Обрежь их так, чтобы из окна все далеко просматривалось. Нагромождение вещей в комнате тоже меня не устраивает. Оставь полки для книг, а все остальное вынеси. Мне нужно кое-куда слетать». «До захода вернусь. Ах да, прибери хоть немного, чтобы я мог лечь спать. Успеешь?» Аккера уверенно кивнул. «Не волнуйтесь, все выполню. Тогда я рассчитываю на тебя, и никого не впускай, пока меня нет. Слушаюсь. Удачной поездки!» Аккера был рад, что мог помочь хозяину, и тот полагается на него». Проводив молодого господина, юноша отдал приказ слугам за воротами и отправил посыльного в придворную усадьбу, где принимали на службу новых воронов. После этого он работал до самого захода солнца. Все было не зря. К возвращению молодого господина йогу преобразился. Зайдя в освещенную вечерним солнцем комнату, хозяин почему-то передернул плечами. «Это еще что?» «Как вы изволили сказать, комната смотрелась очень уж жалко, так что я решил подобрать обстановку». «Простите, если взял на себя слишком много. Это все произведения прославленных мастеров из западных земель». Молодой господин снова обвел взглядом новое жилище. Не верилось, что еще считанный коку назад здесь царил страшный беспорядок. На окне, выходившем в сад, висела блестящая алая занавесь, изящными золотыми пряжками, закрепленная в модной нынче форме бабочки с распростертыми крыльями. Письменный столик перед окном, покрыт черным лаком с перламутровой инкрустацией, а на дверях двухъярусные этажерки, оформленной в том же стиле. Танцевали журавли с крыльями цвета радуги. Курильница, ваза с цветами алые сливы, сплошь превосходные изделия, украшенные золотым изображением серой цапли. «Я самонадеянно подумал, что эти вещи вполне удовлетворят ваше высочество, если вы соизволите ими воспользоваться. Но если вы чем-то недовольны, сообщите, пожалуйста, я тут же подберу замену». «Нет-нет». «Мне не на что жаловаться, раз ты пожертвовал имуществом собственного дома. Просто немного режет глаза». Молодой господин выглядел ошарашенным. Наверное, удивился такому чудесному преображению своего жилища. «И на сад! Извольте взглянуть! Я позвал нашего садовника и велел ему все переделать. Думаю, теперь здесь не так безобразно, как было». Наследник ахнул, увидев тщательно обрезанные старые посадки и высаженные новые деревья. Стоя у него за спиной, Акеру решил, что его усилия вознаграждены, ведь было непросто устроить все это за такой короткий срок. Он отправил сюда всех слуг из придворной усадьбы, вызвал садовника, заставил открыть домашнюю сокровищницу и сам выбрал предметы обстановки. Жаль, что проверить все не успел, и комната оставалась еще далека от совершенства, но он закончит позже. Поскольку Акеру удалось выполнить приказ хозяина лучше, чем требовалось, он посчитал, что получилось неплохо. «Вы довольны?» Молодой господин размышлял, приложив руку к колбу, затем взглянул на Акэру молча, но с озадаченным видом. «Перемены действительно поразительные. Однако ты ведь не мог сделать все это сам». Акэру не понял, к чему клонит хозяин. «Нет, это я потрудился. Хочешь сказать, ты сам принес сюда этажерку и эти вазы?» — спросил наследник, поглаживая этажерку, которая была выше Акэру. Наконец тот сообразил, о чем речь. Конечно, я приказал принести это моим домашним слугам. Но я же велел никого не впускать, всю йогу. Но я выполнил ваш приказ. Пока ваше высочество изволили отсутствовать, всю йогу никто, кроме меня, не входил. Так ты впустил садовника и тех, кто принес вещи. Да, ведь это все слуги. Молодой господин замолчал, и Акару почувствовал, что между ними возникло недопонимание. «Простите...» «Я, правда, позвал сюда слуг, чтобы выполнить всю работу, но они постараются не попадаться на глаза вашему высочеству, пусть вас это не тревожит». «То есть они и сейчас где-то ждут?» «Разумеется, в конюшне позади дома». Эти слуги всегда сопровождали Акэро, куда бы он ни шел. По первому зову они брались за любое дело, а если молодому господину будет угодно, Акеру собирался приказать им держаться подальше от его высочества». Молодой господин открыл рот, чтобы что-то сказать, однако промолчал и стоял со странным выражением лица. Акеру тоже растерялся, не понимая, какие мысли мучают хозяина. Но тот оперся на оконную раму и взглянул на парнишку уже по-другому. «Акеру, ты действительно собираешься мне прислуживать? Смена темы была слишком резкой, но мальчик так долго ждал этих слов. Он опустился на колени перед господином и решительно поднял на него глаза. «Да?» «Я готов служить вам, не щадя своей жизни». «Ясно», — пробормотал наследник и приказал. «Тогда отправляйся в Кейсоин». «В Кейсоин?» — об этом Акару никогда не думал. «Зачем?» — спросил он. Молодой господин тихо ответил. «Там поймешь». «А кто же будет работать у вас здесь?» «У меня много кандидатов на эту роль, и притом очень немного тех, кто сам вызвался служить мне». Если ты правда хочешь стать одним из них, опыт Кейсвоин непременно пригодится. На это никак невозможно было ответить: не хочу. Неизвестно, что сказал молодой господин главе Западного дома, но в тот же день Ак-Кэру вернули домой. Туда пригласили человека, который когда-то сам служил в Ямаутисю, а теперь преподавал фехтование в Западных землях. Мальчику велели как следует обучаться у него, пока не подрастет и не поступит в академию. Однако Кэро ужасно удивлялся, зачем хозяин отправляет его в Кейсуин. На этот вопрос он получил ответ, не прошло и полугода, когда на его высочество совершили покушение. Услышав от отца подробности, Акэро был потрясен. «Его высочество? Он в порядке?» «К счастью, да. Даже не ранен». «Но кто мог такое сделать?» Зачинщиком оказался благородный ворон из Южного дома, приближенный господина Нацуки. «Старшего брата его высочества?» По спине пробежал холодок, и голос Акэру сорвался. «Господин Нацука уверяет, что непричастен, и очень злится на этого приближенного. Однако...» — прибавил отец Акэру с кислым видом. «Кто знает, насколько он был осведомлен о замысле своего слуги? После всего этого господину Нацуки пришлось снова поклясться в верности его высочеству». Вот только искренне ли? Чужая душа потемки. Никому не ведомо, о чем он думает под маской верного вассала. Кроме того, хотя об этом не говорили открыто, но среди нападавших оказались Ямаути-сю, служащие господину Нацуке. Примечание. Об этом можно прочитать во второй книге цикла «Ворон хозяина не выбирает». Конец примечания. Этого не может быть! Как могли Ямаути-сю которые должны защищать представителей дома Соке и подчиняться их приказам покуситься на сына правителя и наследника престола. Акеру решил, что наконец-то понял цель молодого господина, чтобы находиться рядом с человеком, которому угрожает опасность нужны навыки военного. Добиться влияния при дворе по системе теневых рангов можно и сейчас, но чтобы управлять Ямаути Сю, надо и самому овладеть боевыми искусствами. Вот почему ему приказали поступить в Кейсуин. Масуха Носусуки ждет будущее супруги молодого господина, а Кэру, ее младший брат, будет его приближенным. Тогда Западный дом возьмет власть в свои руки, и вокруг наследника все успокоится. Однако обстоятельства сложились не так, как планировал западный дом. Примерно через год после того, как Акеру начал готовиться к поступлению в Кайсуин, ему сообщили, что Масуха носусуки не выйдет за наследника и станет Фрейлиной в Окагу. Вместо нее в супруге будущего правителя выбрали девушку из Южного дома, где родилась мать Нацуки. Примечание. Об этом рассказано в первой книге цикла Ворону Никлицуки Мано. Конец примечания. Похоже, Южный дом откровенно чинил препятствия остальным семьям. Да чего же презренное семейство? Получив известие о женитьбе наследника на дочери Южного дома, родственники Западного собрались в придворной усадьбе. Слушая их разговоры, Акеру страшно жалел сестру. Его любимая сестрица, такая добрая, такая обожавшая молодого господина. Если бы девушки состязались между собой по всем правилам, наследник не мог бы выбрать женщину из Южного дома, у которой в голове одна лишь политика. Разумеется, Масуха не стала супругой будущего правителя из-за интриг Южного дома. «Ненавижу их». «Как же, наверное, разочарована сестрица», — обронила Кэру. Услышав его, один из молодых аристократов ответил. «Должно быть ей было горько упустить такую возможность». Но если она осталась в Оакагу, то, вероятно, намерена еще побороться. В каком смысле? Случалось, что девушки, которым не повезло занять место законной супруги, оставались служить фрейлинами в Оакагу и позже становились наложницами. Я слышал, что дочерям восточного и северного домов приказали отправиться к родителям. Однако госпожа Масуха Носусуки все еще в Оакагу. Значит, у дочерей Восточного и Северного домов уже нет никаких шансов, даже если бы они остались в Окагу. Стало быть, к Масуха, но Сусуки отношение совсем другое. К счастью, у молодого господина пока нет детей. Если к госпоже Массуха Носусуки удастся произвести на свет мальчика до того, как понесет эта деревенщина из Южного дома, считая с того момента, дочь западного дома признана законной супругой. Точно! А значит, Акеру понадобятся силы вдобавок и на защиту сестрицы, которая оказалась в положении наложницы. Юноша с еще большим рвением взялся за тренировки, чтобы поступить в Кейсоин с лучшими результатами. Поприветствовав Кейсоин воспитанников из западного дома, Акеру отправился в столовую знакомиться. Холодно глядя на говорящих о себе семечек, он снова убедился, что не зря приехал. Нынешние ямаутисю совсем прогнили. Об этом ему рассказал учитель фехтования, бывший ямаутисю, которого наняли готовить Акэру к поступлению. Похоже, кайсоинные ямаутисю разваливались из-за нынешнего правителя родного отца, молодого господина Инацуки. И прошлые властители, все золотые вороны до него, постоянно посещали кайсоин, завязывая дружбу с воспитанниками которые потом становились их телохранителями, объяснял ему учитель. Они с благодарностью относились к наставникам и охотно участвовали в делах Кайсоин, желая вырастить отличных Ямаутисю. Разумеется, эта дружба делала Ямаутисю безупречными телохранителями дома Соке. Однако нынешний правитель пренебрег своими обязанностями. По слухам он терпеть не может военных. И ни разу со времени вступления на престол не посетил ни Кайсоин, ни Казармы Ямаутисю. Позабытые своим господином гвардейцы постепенно потеряли смысл своего существования. Желающих поступить в академию было все меньше. А если кто все-таки приходил учиться, то часто либо не шли служить в Ямаутисю, либо вскоре уходили из гвардии. Оставались только выходцы из простого люда, которые никак иначе не могли прокормиться, да злоумышленники. Ясно, что распад Ямаути-Сю начался с Кейсоин, и нужно было это как-то остановить. Видимо, отправляя в Академию верных людей, наследник хотел набрать себе там сторонников, и, похоже, не только а Кэру приехал с этой миссией. Он стал первым прислужником молодого господина после того, как тот вернулся из внешнего мира – Послужить долго не удалось, поскольку ему сразу приказали поступить в Кейсоин, но и все, кто пытался занять место Акеру, долго не продержались. Кто-то не справился с работой и был уволен, кто-то ушел сам. Каждый раз, узнавая об этом, Акеру сердился, значит, никто из них не подошел к делу серьезно. И лишь один не только прослужил его высочеству целый год, но и стал пажом. В отличие от обычных прислужников, Пажа ждала будущее приближенного самого наследника, а Кэру попросил выведать об этом человеке побольше, а узнав, кто это все понял. Им оказался сын северного дома с довольно высоким положением. Западные и северные дома, больше других, выказывали расположение к молодому господину. Наверняка им обоему готовы на особая роль, а Кэру, как представителю западного дома, Пажу, как представителю северного. Как и Акэру, юноша был высокого статуса, прислуживал наследнику, поступил в Кейсоин. Акэру не сомневался, что как люди одинакового положения, они непременно подружатся. Чувствовал он и некоторое напряжение, и с нетерпением ждал возможности посмотреть, что это за человек. «Меня зовут Юкия, я буду жить в десятой комнате второго корпуса. Приехал из Старухи, что в северных землях». Акэру слышал это имя. Доносились до него и разные слухи, но в лицо он видел паренька впервые. Из-за стола с угощениями встал невысокий, без особых примет, совершенно заурядный юноша. Улыбнувшись, паш молодого господина сказал «Об остальном умолчу». Честно говоря, Юкия ни капли не соответствовал его ожиданиям. По дороге на следующую лекцию Акэру тихонько вздохнул. Парнишка выглядел непривлекательно, говорил без лишнего пыла, подлизываться не умел. Мало того, даже когда Хайли молодого господина, он предпочел делать вид, что это к нему не относится. Несмотря на то, что его мать происходила из главной ветви северного дома, судя по всему, самого Юкия воспитывали как второго сына в провинциальном семействе, когда-то богатом, но в отличие от четырех домов, не связанным с родом первого золотого ворона. Ему не хватало твердости характера, какая нужна благородному Ятагорасу, поддерживающему молодого господина. К тому же, в конце концов, мальчишка влез в ссору с киметикой. Возможно, во главе единомышленников наследник хотел видеть либо Акеру, либо Юкию, но Акеру чувствовал, что постараться придется именно ему. К этому времени стало понятно, что ни на одном занятии Юкия не показал достойных способностей. Оставалось только военное дело. Занятия по этому предмету делились на лекционные и практические. На лекциях в столовой расставляли парты и читали учебники, а теорию тактики потом отрабатывали в сражениях. Первокурсники изучали сражения в основном на доске, зато в следующие годы эти занятия объединятся с тренировками и превратятся в настоящие бои. А Кэру тоже раньше не видел, как проводятся эти тренировки. Когда он впервые услышал от наставника о досках, изображающих поле боя, и о фигурках вместо солдат, он представлял себе что-то вроде сёги или го. Примечание. Сёги и го восточноазиатские настольные логические игры. Сёги фактически являются японским подвариантом шахмат. Цель игры поставить королю соперника мат. Цель го окружить и снять с доски как можно больше камней фигур противника. Конец примечания. Однако настоящая учебная доска оказалась предназначена вовсе не для развлечений. Доски назывались «полями» и повторяли настоящий рельеф местности Ямаути, так что отличались большим разнообразием. На карте были воссозданы реки и горы. Между ними находились реальные усадьбы и храмы. Эти поля, похоже, повторяли настоящие карты, нарисованные на случай мятежа и хранившиеся во дворце. Фигуры тоже отличались тонкой работой и изображали всех – Рядовых, офицеров, коней, разведчиков и даже шпионов. Сложнее всего оказалось подстроить тактику под дневные и ночные часы. Прямо перед ночными часами приходилось рассчитывать, сколько воинов обратить в птиц, а сколько оставить в человеческом облике. Кроме того, в дневные часы враг видел, как двигаются фигуры на чужом поле. С помощью разведчиков и шпионов ребята учились предугадывать действия противника и вести военные операции. Если на поле случались стычки, их исход и точность данных от разведчиков определяли бросая кости. Поэтому военное дело преподавали сразу несколько наставников. Один отвечал за лекции, другой за практику, и у каждого были помощники. По правилам ямаутисю в опасный момент командование передавали тому, кто лучше владел тактическим искусством, независимо от возраста. Именно лучшего, тактика в мирное время отправляли в Кейсоин вести практические занятия. Лекции читал пожилой преподаватель, а вот учебные сражения, по слухам, устраивал самый молодой наставник Кейсоин. Первые уроки с досками ждали семечек в зале, где они еще не бывали. Когда воспитанники вошли туда, помощники наставника и управляющие уже все подготовили. В центре каменного пола развернулось поле с картой разбитой на клетки, а в лагерях стояло множество фигур. Соперники располагались по обе стороны поля, а кости вел записи в большой таблице, где сразу отражались перемещения обеих сторон. Воспитанники садились за ограды вокруг поля с трех сторон, на четвертой висела таблица. Только ребята расселись, разглядывая непривычный зал, как прозвенел колокол, а оповестив о начале занятия. Почти одновременно с сигналом резко распахнулись двери, и в помещение, громко топая, ворвался наставник. Он был явно в плохом настроении». Первогодки тут же замолчали и обратились вслух. Перед ними стоял очень нервный Ятагарасу. Невысокий, но не полный, До горла затянут вуэ, так что казалось, будто ему самому не хватает воздуха. Губы тонкие, нос красивый, брови подобны ивовым листьям, а глаза с нависшими веками точно вырезаны в глине острым лезвием. Видимо, зрение у него плохое. На голове тонкой цепочкой с зеленым камешком были закреплены очки. Длинные черные волосы аккуратно убраны так, что ни один волосок не торчал, зачесанная назад челка открывала бледный лоб. Молча обведя воспитанников холодным, презрительным взглядом, наставник заговорил пронзительным под стать его внешности голосом. ⁇ Меня зовут Сойкан. Я преподаватель Кейсоин. «Вы наверняка уже наслышаны, меня считают лучшим тактиком в Академии». Говорил он с иронией, так что не понять, правда ли он гордится своей славой. «Слышал, в этом году было неожиданно много желающих поступить. Пожалуй, только поэтому на экзамене по тактике и на уроках теории хоть кто-то показал хорошие результаты». Сердце Акеру ёкнуло. Сидящие рядом бросили на него быстрые взгляды. «Сегодня он будет моим противником», — Услышав эти слова, помощник Суйкана растерянно сказал. «Подождите. Сегодня я подготовил на поле расстановку и собирался вместе с вами показать, как мы будем работать». Судя по всему, он намекал, что слишком сложно и жестоко заставлять неопытного ученика бороться с учителем. Но Суйкан отмахнулся. «Ничего страшного. Я читал какое. Задание он выполнил на лекции». Он перевел взгляд на воспитанников, и те невольно выпрямились. «Отлично справился». «И не подумай, что написал первогодок. Я запомнил все действия фигур. Мне кажется, мы сможем повторить это на поле». Заявил Суйкан, и его голос звучал совершенно бесстрастно. «Но ведь...» «Он справится, паренек, молодец. Подаст хороший пример. А если скажет, что не уверен, я подумаю, но об этом надо спросить его самого». А Кэру незаметно для других глубоко вдохнул, чтобы быть готовым, когда назовут его имя. Суйкан обвел застывших в напряжении воспитанников цепким взглядом. Я из тут Юки из десятой комнаты второго корпуса. Акару не сразу понял, что сказал Суйкан. На многих лицах появилось удивление, а Кару взгляды переводили на Юкию. Юкии же ничуть не растерялся, поднял руку и встал. Я здесь. Если считаешь, что не справишься, я не буду тебя принуждать. Как считаешь? Для меня большая честь быть вашим противником. «Отлично, подойди, сегодня мы сразимся!» С этими словами наставник вышел на одну сторону поля. На занятиях в Кейсоин приказ учителя неоспорим, и Юкия поспешил забраться на площадку с другой стороны поля. Во взгляде юноши читалось напряжение. А Кэрр наблюдал за этим, не веря своим глазам. Головой он понимал, что оценки Юкии за военное дело просто были лучше, чем у него, но осознать пока не мог. «Представим себе восстание в провинции». «Я глава мятежников, а ты командующий отрядом из ТЮО. Суйкан сразу начал показывать Юки и расстановку сил, но для Акэру эти слова звучали откуда-то издалека. «Опорный пункт мятежников находится в храме. Фигур в твоем отряде всего тридцать, один командующий, и два офицера. Треть военных сидит на конях, есть разведчики, нет шпионов». «В то же время у мятежников один командующий, офицеров нет, 40 воинов, которые могут обращаться в людей и коней, нет оружия и шпионов, но есть разведчики». Для новичка это и правда было сложно, но Юкия внимательно слушал монотонный голос учителя. «Твое время ограничено окончанием занятия полтора коку. Победит тот, у кого останется больше фигур. Досрочная победа возможна, только если уничтожен командующий одной из сторон, либо противник получил такой ущерб, когда отступление неизбежно». «Что со сменой дня и ночи?» «Будем менять через каждую четверть Коку. То есть у тебя три дня. Еще вопросы есть?» Юки мгновенно ответил. «Нет». «Отлично, тогда начнем. А остальные следите внимательно за сражением». По знаку Суйкана его помощник занял место судьи рядом с полем. На поле поселение Тодо в Айокуми, что в восточных землях. Опорный пункт мятежника в храме кэймэй -Дзи. Июнь. Правительство приказало подавить восстание. Наверху у поля воспитание Кайсуин Юки из комнаты 2.10. Готов. Внизу у поля наставник Суйкан». Готов. Судья дождался, пока противники поприветствуют друг друга и скомандовал. Начинайте! По сигналу ответственный заведение записей поджег курительные палочки для измерения времени. Первый ход у верхнего поля. Судья указал на Юки, и тот сразу же дал указание. «Первый всадник на коне пойдет первым разведчиком на клетку 4-6. Всадников на конях со второго номера по шестой отправить на клетку 8-3. Ждать там». Дослушав Юкии, управляющий помощник передвинул фигуры на указанные клетки. Другие записали действия. Один на таблице, за своей спиной другой на листке бумаги перед собой. Дождавшись, пока переставят все фигуры, Суйкан ответил на ход Юкии. «Люди-кони, номера с 1 по 7 идут на клетку 4.12. С 8 по 20 рассыпать цепью вокруг храма». Точно так же были передвинуты фигуры, сделаны записи, и ход перешел к Юкии. Первый разведчик выдвигается на клетку 4.8. Второй всадник на коне идет на клетку 8.8 вторым разведчиком. Всадники на конях, номера с 3 по 6 выдвигаются на 8.6. Ждать на этих позициях. Всадников на конях с 1 по 7 переместить на 4.8». Передвинутые по приказу суикана фигуры столкнулись на одной клетке с фигурами Юкии. Бой! объявил судья, и один из помощников бросил кости и провозгласил результаты боя. Игрок с верхней стороны поля. Первый разведчик получает ранение и возвращается в лагерь. Далее он может передвигаться только как первый воин. Игрок с нижней стороны поля. Легкие ранения, изменений в передвижении нет. Фигуры Юкии отвели назад. Фигуры суикана остались на клетке 4.8. «Нижний игрок, будете преследовать. Я тоже отхожу на позиции. Всем всадникам с 4.8 уйти на 4.12». Юкия время от времени поглядывал на противника. Суикан же не отрывал взгляд от поля и продолжал спокойно давать указания. Так они повторяли одно и то же. Бой, отступление. И постепенно становилось понятно, что солдаты Юкии медленно двигались вперед, а войско Суикана укрепляло защиту. А Акару казалось, что атаки Юкии замедляются». И тут на поле день сменился ночью. «Солнце село. Решайте, кого оставить на ночь людьми, а кого конями», произнес судья, и тут же между игроками и полем выставили ширмы. С наступлением ночи игроки не могли следить за полем. Глядя на карту рельефа, нужно было двигать фигуры, предсказывая действия невидимых воинов противника. Узнавать, что происходит у противника, могли только разведчики, выставленные на поле днем». Помощники ходили между игроками и записывали их указания, передвигая фигуры на скрытой за ширмами доске. А судья объявлял, что происходит на скрытом от игроков поле. На клетке 6-8 бой. Нижний игрок с тяжелым ранением отступает в лагерь. У верхнего игрока легкие ранения, изменений в движениях нет. Бой на клетке 4-11. Нижний игрок отступает. У вас потери. Верхний игрок, изменений в движении нет. Судья раз за разом озвучивал лишь успехи Юкии. Тот не выказывал радости и продолжал спокойно двигать фигуры. Однако, в отличие от Юкии, Акеру и другие ребята со своих мест отлично видели поле. Акеру не ощущал реальности происходящего сражения, но необычные передвижения фигур притягивали внимание. Лишь в самом начале он рассеянно думал, вот бы мне оказаться на его месте. Размышляя над все более запутанной расстановкой на поле, он наконец понял, что с окончанием ночи бой завершился. Ширмы убрали... И Юкия при виде поля скривился и застонал. Его фигурам удалось прорваться на позиции врага. Однако там, куда вторгся его отряд, не оказалось вражеского командира. Основные силы Суикана переместились из храма и незаметно подошли к самому лагерю Юкии. Отряд был довольно многочисленным и плотным. Всем стало ясно, что разрушить такое построение крайне сложно. Кроме того, когда Юкия разделил свое войско и слишком многих отправил в атаку, его лагерь оказался почти пуст. Дальше действовал один Суйкан. После наступления нового дня сражение закончилось в несколько ходов. Окончание занятия ждать не пришлось, Юкия был разбит. «В реальной битве не сносить бы тебе головы!» Спустившись с площадки, Суйкан поднял фигуру командующего, которого он сам только что уничтожил, и демонстративно выпустил ее из рук. Брякнув опол, фигура подкатилась к ногам Юкии. Бой развертывался настолько не по правилам, что Акэру никак не мог разобраться. После наступления ночи Поле стало театром одного актера, Суикана. Днем он расставлял фигуры с расчетом на длительную войну и явно готовил их к осаде. Идеальная дислокация, командование людьми как по учебнику – все это Акэру понимал. Однако в тот момент, когда село солнце, Суикан мгновенно перешел к атаке. Перемена была стремительной. Двигая отряды по отдельности, он повсюду рассылал дозоры. Его разведчики, заранее расставленные тут и там, днем под покровом ночи, перешли в нападение. Получая в каждой стычке новые сведения, основные силы Суикана, с пугающей точностью избегали врага и свободно перемещались по полю. Зрителям оставалось только удивляться этой скорости и безошибочности. Казалось, что Юкия, который двигал свои фигуры вслепую, послушно перекатывается туда-сюда на ладони Суикана. Сказать честно, это и на сражение не было похоже. Суйкан подошел к столу помощника и, взяв стопку листов, встал перед бледным Юкией. «Как уже было сказано, я прочитал твои тактические предложения. Все. Не только задания с лекцией, но и ответы на экзамене. Поэтому говорю не просто так. Ты действительно умен. Но в то же время во всех твоих ответах сквозит высокомерие. Это же надо еще до поступления обдумывать такую бессмыслицу. Но тактика это назвать нельзя. Напрасно перевел бумагу. Грубо закончил Суйкан и швырнул стопку в Юкию. Листки шлепнули Юкию по лицу и с шуршанием разлетелись в стороны. «Не думай, что все будет складываться так, как ты хочешь, мальчишка. Ты не осознаешь своего места, не уважаешь старших, поэтому и оказываешься в таком неприятном положении». Суйкан пристально посмотрел на безмолвного Юкию. «Я слышал, вечером ты устроил ссору, с побегом». Вокруг зашептали «Это насчет кимитики. Сигемару с беспокойством наблюдавший за Юки из первого ряда поспешно возразил. Подождите, учитель, это ведь... Кто хочет высказаться? Должен поднять руку и представиться. Сигемару послушно подчинился. Сигемару, комната 2.10. Я по поводу вечернего происшествия. Это... Сигемару из десятой комнаты второго корпуса. Я не поверил своим глазам, когда увидел твои баллы. «Говорить будешь, когда запомнишь, как двигаются фигуры. Иначе я могу усомниться, способен ли правильно оценить ситуацию человек, который сует свой клюв в разговор, не освоив даже этой малости». Кое-кто из воспитанников прыснул. Сигемару, которого сочли недостойным говорить, застыл на месте. «Юкия? Сигемару? Одного не хватает. Где Тихая? Из первой комнаты первого корпуса». Тихаю подтолкнули, он поднялся. Будто развлекаясь, Суикан рассматривал всех троих. Тихая, Сигемару, Юкия. Вам всем троим нужно научиться себя вести, как подобает вашему положению. Придется наказать вас за то, что не уважаете старших, плюете на порядок, нарушаете дисциплину. Разве не принято в Кейсаин судить по способностям? А комитик вчера хвастался репутацией своего дома. Это он виноват, настаивал Сигемару. Взглянув на него, Суикан подтвердил. «Да, принято. Именно поэтому налаженные однажды отношения между начальниками и подчиненными неизменны. Или, может быть, вы считаете, что если вам что-то не понравилось, то можно облить начальника супом?» Сигемару замолчал. «Прискорбно». Голос Суйкана был тихим, но прозвучал на весь зал. «Тихая, Сигемару. Приказываю вам обоим. С завтрашнего дня целый месяц убирать по утрам большой зал». «А ты, Юкия, будешь разбирать книги в четвертом хранилище после ужина, пока фонари не погаснут. Срок, пока не составишь каталог всех неучтенных книг». «Ничего себе! Тогда и кимитику надо наказать!» – завопил Сигемару. Но Суйкан был беспощаден и холодно ответил. «Сейчас я даю указания вам. Кимитика тут ни при чем. У слабаков нет права говорить. Кто не имеет власти, не должен раскрывать рот». «Иначе даже верные слова будут всего лишь уверткой проигравшего, не желающего признать свое поражение. Если не хочешь, чтобы твою истину оплевали, молчи, пока слаб. Знай свое место!» Юки искоса взглянул на Суйкана. «То есть сейчас нам надо терпеть?» «Да, особенно тебе!» Суйкан смотрел на Юки так, что нельзя было поверить, будто это учитель смотрит на ученика. «Если ты недоволен моим подходом, можешь возмутиться!» Но только после того, как хотя бы раз одолеешь меня. Специально для тебя я теперь всегда буду твоим противником на поле. Чтобы каждый раз ты понимал свое невежество и неблагоразумие». Не дожидаясь ответа Юки, Суикан перевел взгляд на других семечек. «Надеюсь, вы все тоже поняли, какой бесславный конец ждет любую группу бездарей, которые перечат старшим и нарушают дисциплину. Обдумайте результат сегодняшнего сражения на поле и подготовьтесь к следующему занятию». Где ошибся Юки и в чем неправы эти воспитанники? Изложите свои выводы, исходя из принципов тактики. На этом занятие окончено. Все вскочили со своих мест, как будто их подбросили, и поблагодарили наставника, но благодарили в разнобой, не как на других занятиях. По дороге из зала на обед Юки и его друзей странились все, кроме хороших знакомых. Что это было? Он явно пришел поиздеваться над вами, кипели ребята. Они переговаривались, сгрудившись в кучу и почти соприкасаясь лбами. Юкия только собрался ответить, но его опередил Акеру, и все резко оглянулись, будто их кто-то дернул. «Суикан связан с Южным домом. Видимо, решил не спускать вам вчерашнее». «Так он из Южного дома?» «Ну, точного его происхождения я не знаю, но помнится мне, он имеет какое-то отношение к дому Минами Татибана». «Так это его имел в виду побег и Тирю?» когда говорил о преподавателях, которые заводят любимчиков». Понимающе закивался Гемару, но Юки взглянул на Акэру с подозрением. «Ты что-то хотел?» Тот сделал вид, что не обращает внимания на настороженность Юки и серьезно объявил. «Я пришел поговорить с тобой». «Со мной?» «Да, сегодня я пересмотрел свое мнение о тебе». Проиграв Юкия, Акэру считал себя униженным. Но позже решил, что уступить именно этому человеку для него лучший вариант. «Честно говоря...» «Мне кажется, я тебя недооценивал. Ты настоящий сын Северного дома и потрясающий тактик. Пусть даже потерпел поражение сегодня. Я горжусь тем, что мы оба на стороне молодого господина. Что ж, спасибо. А еще я хочу предостеречь. Мне не нравится подход Суикана, и Кимитику я тоже не люблю. И все же они отчасти правы. Все-таки Акер уже давно испытывал к Юки противоречивые чувства. И сейчас самое время отбросить ревность с завистью и все высказать». «Тебе тоже есть над чем подумать. Разве не надо осторожно выбирать себе друзей?» С лица Юки исчезли все эмоции. «О чем ты?» «Если ты не понял, скажу прямо». Акеру быстро глянул на затихших приятелей Юки и снова повернулся к собеседнику. «Тебе лучше прекратить общаться с простолюдинами без необходимости. Это сочтут поведением, недостойным благородного». Сигемару и Юкию благородные вороны между собой, назвали «медведем и медвежонком». Так повелось от того, что оба первокурсника, самый крупный семечек и самый маленький, даже в выходные дни носили уэ. Вроде бы прозвище забавное, но за ним скрывалась явная насмешка над теми, у кого не было приличной одежды. И Акеру не мог вытерпеть издевательств над таким же сыном одного из четырех домов, как он. Юки не спускал с него испытующий взгляд. «То есть, вчера я должен был поддержать киметику? «Нет, я не об этом». Акеру, правда, не одобрял политические взгляды Кимитики, но сейчас он имел в виду нечто иное, нежели противостояние молодого господина Инацуки. Если не сохранять черту между благородными и горными воронами, порядок в Ямауте не удержать. В особенности должны блести достоинства те, кто способен управлять страной. Четыре дома и дом Соке. Обычно Акеру старался беспристрастно смотреть на вещи однако никак не мог закрыть глаза на неповиновение горного ворона Тихаи, приказу благородного Кеметики. «Конечно, Кеметика тоже хорош», — отдал приказ, нарушающий правила. «И все же Тихая должен был подчиниться, а тебе не подобает прикрывать его». «Так нельзя», — рассудила Кэру. «Совсем скоро его высочество взойдет на престол, а у нас здесь, на удивление, мало его приверженцев. Мы, благородные вороны, должны объединить усилия и набрать ему сторонников Кейсоин». «Ясно. Кстати, я слышал, что в десятой комнате стало совсем тесно. Если пожелаешь, можешь перебраться ко мне, ведь мы оба поклялись верности молодому господину и, думаю, сойдемся характерами». Юноша высказал, что хотел. Ответ был за Юкии. Тот пристально, но без энтузиазма смотрел на Акеру, и когда, наконец, заговорил, его речь зазвучала уже не так вежливо, как раньше. «Извиняй, конечно, но я родился и воспитывался в провинции». Так что даже если меня считают благородным вороном и единомышленником молодого господина, я этого не ощущаю и действую по-своему. Можешь не лезть ко мне?» В этих словах ясно читался отказ. Стоявшие за спиной Акеру выходцу из Западного дома только вытаращили глаза. «Тебе правда все равно? Но Северный Дом поддерживает его высочество, так? Господин Акеру тоже прав. Но Западный Дом вот-вот получит всю власть. Сейчас самое время передумать!» Наперебой гневно говорили они. Юкия лишь ответил с равнодушной улыбкой. «Меня не особенно касается, что станет северным или западным домом. Гораздо важнее дружить вот с ними». Он обвел взглядом простолюдинов вокруг себя и тепло улыбнулся. А Кэро обескураживало поведение, совершенно неподходящее для благородного ворона. «Вот как!» «Что ж, очень жаль». Он, не прощаясь, зашагал прочь прямо в свою комнату, не слушая никаких уговоров товарищей и забыв об обеде. Войдя к себе, юноша с досады воткнул меч в пол. «Проклятие!» Злость распирала Акеру. О чем только думал этот наглец и как его угораздило проиграть? «Господин Акеру!» ворвалась его компания. «Простите?» «Оставьте меня одного ненадолго!» в отчаянии сказал юноша. Однако ему тут же громко ответили. «Сейчас не до того! Только что пришли вести от главной ветви западного дома!» «Ужасное происшествие! Что же делать?» «Что?» Оказалось что верховный жрец отложил восхождение молодого господина на престол.